Этнографы доехали до точки начала путешествия без приключений. Спутница по дороге совершенно расслабилась и защебетала, словно птичка. Наконец, припарковавшись на свободное место, благо маневрировать с автоматом проще, Зоя заглушила свою красную лошадку и погрузилась в раздумья, а напарник неподвижно сидел и терпеливо ожидал финала всего таинства. Когда же спутники покинули авто, Алексей решил, что пора заканчивать незапланированное событие. Нога у нее в порядке, можно заняться своими делами. Пусть похромает, раз такая послушная. Он бы в прошлой жизни вообще не дал на свою конечность ничего вешать, были прецеденты. Тем временем спутница опять уставилась на пилота с загадочным выражением на лице. Алексей посмотрел в ответ. Никакой опасности. Поднимешься. Зоя продолжала смотреть в глаза пилоту. Ситуация очень сложная. Понять Алексея непросто. Словно в дремучем лесу вы решаете влезть в пустующую берлогу, предполагая, что медведь не вернется. А медведь на самом деле стоит рядом и может сразу за гостем залезть к себе домой. Для примера. Что хозяин сделает с гостем в этом случае, объяснять, наверное, не стоит. Непонятный объект ждал ответа. Пилот ответить не успел. Пошел второй запрос. Кто-то обещал мне со статьей помочь. Туриста брали в клещи. Отобьюсь, решил Алексей. Затем сказал вслух. Конечно, помогу. До пятого этажа парочка доехала на лифте что для пилота было непривычным. Лифтами он не пользовался и даже в этот раз начал подъем пешком, пока Зоя не напомнила, что так не может. Зайдя в квартиру, теперь уже по прямому приглашению, Алексей приготовился к проработке возможных сценариев последующих событий. Вариантов пока оказалось слишком много, и он решил взять тайм-аут. Зоя проводила дорогого гостя в комнату, Их в квартире было две, а сама пошла переодеваться. Ушла в одних штанах, пришла в других. Только по цветасти. После совместного обсуждения плана работ, Алексей помог хозяйке прописать структуру статьи, а также поучаствовал в отборе многочисленного фотоматериала. Безликой гурьбой текли минуты, превращаясь в часы, которые незаметно улетали в нулевую точку безвозвратно растворяясь в небытии. Во время исторических рассказов Зоя с нескрываемым удивлением на лице и нестираемой веселой улыбкой постоянно пыталась играть с гостем в гляделки, кто кого переглядит. Знакомцы располагались на шикарном, судя по всему, четырехспальном диване на разных концах и периодически соприкасались взглядами. Алексей был не против. Опасности не чувствовал, при этом что-то постоянно всплывало из глубины. Удивительно, но канал, по которому протекает энергия, невозможно было определить. Пилот вдруг завис и выглядел со стороны, будто сломанная игрушка. Зоя поняла происходящее по-своему и решила, что пора кормить путника. «Ты, наверное, есть хочешь? У меня еще пачка орехов есть», – девушка улыбнулась. «Да-да-да...» — да. в состоянии анабиоза произнес Алексей. Неудача не позволяла выйти из транса. Попытки найти канал проваливались одна за другой. Разум никак не мог найти решение проблемы. «Что с тобой?» Зоя подсела ближе, практически впритык, и взяла мужскую руку в свою. В следующий момент Алексей вынырнул и, увидев знакомое лицо рядом со своим, собирался что-то сказать. Взгляды опять пересеклись, пилот почувствовал пульс Не такой сильный, как в прошлый раз, но проверять себя на прочность не стал И снова заблокировал поток Все каналы взаимодействия полов были им полностью исследованы И не имели к этому случаю никакого отношения Глубину потрясения не объяснить, это надо испытать Кто это? Недостаточно данных Собеседники продолжали смотреть глаза в глаза друг другу. Зоя улыбнулась и произнесла. «У тебя глаза такие, такие», — предложение повисло в воздухе. «Какие?», — Алексей пытался хоть что-то вытащить для направления. Ситуация критическая. «Еще не видела похожих», — надвигалась буря. «А у тебя вообще аномальные». Еле слышно вырвалось из уст гостя Зоя решила, что это комплимент И... Ситуация вдруг резко изменилась Пошли нормальные человеческие реакции А неизвестный канал замолчал И перестал перегружать сознание Теперь вовсе ничего не понятно У меня опыта не хватит с ней возиться Смотрит что нас ждет? Известно чего Я ей голову задурил и заморочил Принц прискакал хотя на принца я не тяну, скорее наоборот. Не, в голову к ней не полезу. Алексей понял, что бури не будет, а остальное его не касалось. Мне пора. Пилот резко поднялся и отправился на выход. Смекнув, в какое русло потекла река. Хлопая глазами и не понимая, что она сделала не так, девушка решила выяснить причину перемены поведения дорогого гостя. У нее в голове ведь все совсем иначе. Хозяйка, вслед за Алексеем, вышла в коридор и уставилась на гостя с немым вопросом в глазах. Тем временем странный субъект с сосредоточенным выражением лица и уже обутый стоял у выхода и ждал минуты прощания. «Мне идти надо!» Находясь практически в стартовых колодках, пилот готовился к броску из уютной западни. «Ведь просверлит сейчас!» случилось почему обидеть ее нельзя как объяснить симпатичной девушке, что мне это не интересно я гей или импотент тогда я еще и идиот не надо было целоваться лезть и за руки при всех хватать если попробовать объяснить что меня как бы нет и что мне законодательно запрещено вступать в такие связи потому что вселенная меня потом не простит то ее после всех сегодняшних впечатлений могут и в дурдом отправить там конечно хорошо кормят, поят но не вариант проверять не буду надо просто выскочить отсюда наконец решение было принято и озвучено у меня более трех лет не было отношений с женщинами Отвык, понимаешь?